На плоть они задержались ненадолго. Кир только заглянул в кабинет генерала и забрал из потайного шкафа GPS-навигатор, еще две литровые бутылки с очищенной водой и литровку электрика. Они шли не оборачиваясь, там за спиной осталась старая жизнь. Хотя такое Кир уже говорил, когда шел прочь от братской могилы, в которой была похоронена Нина. Он знал, что он еще не раз скажет эти слова. К вечеру прошли 20 километров. Ящик целенаправленно вел отряд к месту, где был похоронен змей, и там, где Скиф расстался с девушкой. «Все, привал!» — садясь на пенек, приказал Кир. «Остальное завтра пройдем». Парни натаскали дровы и зажгли костер. Днем им улыбнулась удача. Кир с первого выстрела свалил одичавшую собаку размером с волкодава. «Это, конечно, не свинина и не говядина», И даже не баранина, которую Скиф не больно жаловал, но это еда. Парни разделали добычу и теперь жарили мясо на прутиках. «Дожил! Собак ем!» Откусывая и пытаясь проживать кусок шашлыка, невнятно сказал Сергей. Мясо было жестким, но довольно вкусным. Если бы его замочить в уксусе, то было бы намного лучше, но и так сойдет. Собака оказалась диво упитанной поэтому немного осталось на завтра. Парни затели разговор о том, что будет дальше. Да покойный Ильич, допрашивая диких, не интересовался их обществом, его занимали только планы нападения на оплоты и где находится лагерь. Но дикие упорно молчали. За пять лет, что Ильич был в оплоте, попалось всего человек шесть, и ни один ничего не сказал. Так что парни просто маялись дурью, не имея никаких сведений. Скиф закрыл глаза и расслабился. Организм еще не оправился от ранения, ноги гудели, слабость в теле даже несмотря на довольно сытный ужин и глоток электрика. Он прокручил этот разговор в темноте, когда невидимый собеседник назвал его магом. Голос говорил, что магия — это энергия, которая повсюду, и нужно уметь ей управлять. Значит, сплетение нитей — это энергия. Скиф представил цветные клубки, ничего не произошло. Он напрягся, и снова нулевой результат. Значит, не все так просто. Голос сказал, что энергия везде, а если следовать логике, то нужно это везде собрать, чтобы оно оказалось в одном месте — в его власти. Тир вместо того, чтобы напрягаться, попытался расслабиться. И он почувствовал. Дерево, к которому он прислонился спиной, стало теплым, и это несмотря на то, что Скиф в майке, кольчуге и куртке. Но парень почувствовал, как дерево светится. «Командир, с тобой все в порядке», — спросил ящик беспокойно глядя на Скифа. Кир поморщился. Едва Костя его отвлек, как дерево стало безжизненным и холодным. «Да, все хорошо», — открыл глаза, произнес он. «Просто день тяжелый устал». «Да я не про это, — кивнул, — Костя. Ты бы себя видел, бледный, с лба под рущами, и улыбаешься, а на лице не кровинки. Наверное, именно так должен выглядеть настоящий вампир». «Спасибо за заботу. Со мной все хорошо», — устал Скалкир и снова закрыл глаза. Но больше ему так и не удалось почувствовать дерево. Какое-то время он пытался, но вскоре не заметил, как уснул. Разделим охрану на троих предложил ящик. Капитану сильно досталось в последнее время. Коновал — хреновый врач. Но не надо быть врачом, чтобы понять, что змей попал ему точно в сердце. Скифу не сказали, но там, на дороге, он умер. А потом через 6 минут ожил. Коновал сказал, что это невозможно, и отвалил в сторону. Только запретил рассказывать ему. «Врешь!» – неверие произнес Вадим. «Какой мне смысл врать?» – удивился Костя. «Говорю то, что знаю точно. Я был там. У него до сих пор пуля в груди, мы не могли остановить кровь. Она как из питьевого фонтанчика била. Я даже не знал, что в человека может быть столько крови». А потом она в одно мгновение остановилась и сердце снова заработало. «Не знаю, как ты, но я уверен, Скиф непростой человек». А теперь спать. Я сторожу первым, затем ты, Вадим, потом слива. Парни кивнули и улились у костра. Все стихло вскоре, кроме потрескающих в костре полений. Осталось только сопение и похрапывание. стив спал без сновидений. Просто когда над лесом взошло солнце, он открыл глаза. Ящик уже встал и разогревал на углях мясо, пожертвованное в пользу голодных путников, одичавших собакой. Недалеко от поляны бил родник. Там прохладно вкусная кислота. Желчание вызвал у Скифа приступ дикой жажды. Достав из рюкзака бутылку, он свинтил крышку и сделал несколько глотков. Стало легче, но пить все еще хотелось. Но нельзя. Воду нужно беречь. Неизвестно, когда удастся пополнить запасы воды. Если сосчитать все их запасы, то у них около 6 литров на четверых – Это очень мало, если учитывать, что взрослый человек должен выпивать минимум литр в день. Через полчаса костер был потушен, и маленький отряд тронулся дальше. Скиф чувствовал себя лучше, и парни прибавили ход. Один ящик показал на пятно засохшей крови посреди шоссе. «Это здесь», — никому конкретно не обращаясь, произнес он. «Куда она ушла?» — спросил Кир бросил взгляд на могилу инквизитора. Хоть змей был редкостным гадом, парни его похоронили. Костя показал в сторону леса. «Вот только один вопрос, капитан. Как мы ее там найдем?» Стив пожал плечами и пошел в лес, потом обернулся. «Костя, я больше не капитан, забудь!» Ящик кивнул и пошел следом. Остальные потянулись за ним. К вечеру стали на ночевку. Снова разожгли костер, но на этот раз ужинали тем, что взяли с собой. В маленькой кастрюле сварили перловку, а чтобы было наваристи, покрошили три полоски вяленого мяса. «Если завтра мы их не найдем, то у нас будет проблема», – осторожно заметил Слива. «Вода заканчивается, осталось всего 2,5 литра». Кир только кивнул. Почему-то ему казалось, что за ними наблюдают, причем давно. Именно поэтому он приказал не доставать пистолеты и не охотиться. Не стоит злить диких. «Я думаю, они сами нас найдут, когда посчитают нужным», — тихо сказал он и попытался услышать дерево. Но вместо этого увидел дикую. Она стояла на краю какой-то лесной деревни и напряженно вглядывалась в ночной лес. При этом она держалась рукой за дерево, росшее у частокола. «Я слышу тебя!» Отчетливо произнесла она, «Ты идешь?» «Да», — мысленно сказал он. Девушка улыбнулась открыто и доброжелательно. «Я жду тебя. Постараюсь тебя направить. Запомни мой образ и слушай лес. Он приведет тебя ко мне. Я попрошу его, чтобы он не мешал». «У меня не всегда получается сконцентрироваться», — мысленно признался Кир. Я вообще удивлен тому, что мы с тобой говорим. Может, я сплю, и ты мне снишься?» «А я тебе снилась?» Лукаво прищурившись, спросила Дика. Скиф покраснел и услышал ее смех. «Слушай, лес!» Снова прошептала Дикая, «Думай обо мне. Чем ближе ты будешь, тем легче сможешь меня видеть. Я помогу». А потом видение пропало. Скиф открыл глаза и увидел настороженно наблюдающих за ним парней. «Командир, все хорошо», — спросил Вадим. «А что не так?» — поинтересовался Скиф. «Да ты снова бледный», — пояснил Костя. «Как вчера вечером, но только на этот раз улыбался, как сумасшедший». «Я, наверное, сумасшедший», — согласился Кир. «Мне сказали, как найти дорогу, вот только вопрос, смогу ли я». «Надо, Скиф». «Надо», — задумчиво сказал Слива. «Нам любой метод пригодится. Этот лес тянется на сотни километров. Мы тут вечно плутать можем, если они не захотят к нам сами выйти. Так что, командир, лучше тебе воспользоваться способом, каким бы диким он ни был». Сон оказался недолгим. Скифу показалось, что он только что закрыл глаза, а его уже будили, чья-то рука коснулась его плеча. Сработал рефлекс профессионального военного. Едва бывший капитан почувствовал прикосновение, тут же открыл глаза. Рядом с пистолетом в руке застыл ящик, приложив палец к губам, дружинник показал себе на ухо. Скивки кивнул прислушался. Костя был прав. Кто-то настойчиво ходил вокруг их стоянки. Он был тихий и осторожен, но Кир все равно слышал его дыхание. Да, лес был не его территорией. Редко, когда дружинники оплота заходили в него и никогда этого не делали в одиночку. Даже на заготовку дрова отправляли крупные отряды. Кир кивнул и тихо поднялся. Но понайти вместо пистолета вытащил из ножен меч, неумело взяв его в обе руки. Проигнорировав удивленный взгляд ящика, скив шагнул к костру и сунул в огонь просмуленную ветку. Именно в этот момент существо решило напасть. Длинное белое тело распросталось в длинном прыжке, и, пролетев по воздуху не меньше 4 метров, сбила бывшего капитана оплота с ног. Скиф покатился по траве. Рукоять меча больно врезалась в ребра, но по ночному лесу пронесся гром выстрелов. Этот три дружинника одновременно открыли огонь из пистолетов. Кир смотрел и не верил своим глазам. Не меньше пяти пуль попали в грудь и в бок здоровенного волка, но не причинили ему никакого вреда. Еще один прыжок, не менее прекрасный и смертоносный, избитый на землю Сергей катится по траве, из рваной раны на груди хлещет кровь. Снова выстрелил на по-прежнему на ногах. «О, Боротень!» — истошно заорал Вадим и кинулся прочь. Парень пробежал всего пару шагов, сбитый на землю могучим зверем, но сразу поднялся, пестрят он потерял при падении, зато, зато ткнул в морду волка крепким суком, приготовленным для утреннего костра. Вот тут тварь пробрала. Взвизнув, она вскочила в сторону и попала прямо под удар меча скифа. Кира рубил сверху вниз со всей силы, подняв меч высоко над головой в надежде хоть как-то повредить шкуру врага. Но меч встретил лишь легкое сопротивление и прошел через зверя, которого не брали пули, как лунный свет через тонкий тюль. Все было кончено. Завизжав, тварь издохла, разрубленная надвое. Вадим Сурасом уставился на зверя в надежде, что он обратится в человека по всем законам жанра. Но перед ними по-прежнему был только большой волк, разрубленный надвое. Что это было? Меня опустевший обойму, сквозь насливо, спросил Костя. Скиф только пожал плечами. Что с Серегой громко поинтересовался он, пытаясь разогнать панический страх, нахлынувший после драки. Мертв! Закрывая сливи глаза, отозвался ящик. «Ты только глянь! Всего один удар!» Скиф подошел и нехотя взглянул на мертвое тело, которое еще две назад было его другом. Костя был прав. Всего один удар, а грудная клетка разворочена, словно в Серегу попал выстрел из подствольного гранатомета и разорвался прямо в груди. Вывороченные ребра... Рваная рана, через которую видно позвоночник и грудную клетку. Скиф глянул на свою грудь и вздохнул с облегчением. как тем волка или оборотня, или чего-то там, оказалось, не по зубам кольчуга неведомого мастера. Куртка была разорвана в клочья, остальное, включая хозяина, не пострадало. Вот только, скорее всего, под кольчугой вместо груди сплошной синяк. «В общем, жестко как-то все завертелось», — вспомнил он свою любимую поговорку. «Надеюсь, эта тварь была одна. Второго боя мы не переживем», — подвел итог Скиф. «Вадим, ты как?» Парень сидел у костра, невидящим взглядом уставившись на огонь. На вопросы не реагировал, просто смотрел в пустоту и все. Кир достал из рюкзака три стопки и бутыль с электриком, плеснув по 40 грамм, раздал парням. «Против стресса и Серегу помянем», – тихо сказал он. Ящик, как и скиф, выпил залпом. Вадим же завис со стопкой руки. Пришлось насильно вливать напиток. При этом Кир еще раз убедился, что рецепт этой штуки дорогого стоит. Взгляд парня прояснился, щеки порозовели, его перестало трясти. «Все, теперь сам», – приказал Кир. «Костя, до утра еще пара часов, нужно вырыть могилу. Ящик кивнул и достал из рюкзака маленькую разборную туристическую лопатку. «Прихватил, когда змея закапывали, — пояснил он. — Уж больно легкая и удобная». Через час все было кончено. Серега был крещенным, и Кир, скрипя сердцем, соорудил самопальный крест, воткнув его в изголовье. «Прощай!» — произнес он тихо и пошел прочь. Костя и Вадим последовали его примеру.